Глава сороковая. Галип. День четвёртый. В течение последних суток Галип активно рыскал по интернету и с глубоким удовлетворением констатировал, что Заид Аль-Асади клёнул на их пресс-релиз. Как Галип и предполагал, Заид Аль-Асади был жив, и в ответ во Франкфуртской газете сопровождался фотографией и точным указанием даты, времени и места их встречи. Никаких сомнений в подлинности не было. Хотя на лице его остались следы ран и страданий, это был он. Пульс Галиба зашкаливал. Это был тот самый Заид аль-Асади, который плеснул ему в лицо кислотой и разбил его жизнь. Наконец-то он мог за себя отомстить. Галиб засмеялся, прочитав, что тот находится сейчас именно во Франкфурте на Майне. Значит, он шёл по их следам, пользуясь сообщениями прессы. Их встреча должна была произойти около его гостиницы, лучшего и представить себе нельзя. Конечно, Галип не сомневался, что Заит обеспечил себе поддержку спецслужб, разве могло быть иначе? В любом случае за это отвечал Хамид. Приманкой для них будет сверхтипичный араб. Молодой человек с порослью на подбородке, в свободных коричневых брюках и с белой куфией на голове, чтобы не было никаких сомнений относительно того, что он собой представляет. Семьей хамид проинструктировал его, где и когда тот сможет совершить казнь над богопротивным человеком. После этого семья его никогда не будет жить в нужде. Молодой человек воспринял задание с покорностью и восторгом от того, что он сможет послужить праведному делу. Предполагал, что его встреча с Заидом кончится смертью приманки, а когда тот будет лежать в луже крови на земле, кто-нибудь обязательно его обыщет. И тогда в карманах у бедняги обнаружат то, что неминуемо сблизит Заида и Галиба. Вот так всё и должно быть. После чего Заид потеряет контроль. Выбор Галибом базы в Берлине вызвал серьёзные возражения Хамида. Я мог бы найти сотню мест гораздо лучше. Но почему эта квартира в Лихтенберге? Разве умно прятаться именно здесь? Это оазис для правых экстремистов. Я много раз об этом говорил. Есть ли хоть один человек с арабскими корнями в этом районе, кроме нас? Хамид приоткрыл штору и в десятый раз посмотрел вниз на улицу. Галип знал, что он там видел. Много лет его притягивала эта часть Восточного Берлина, на что были основания. Нам было бы гораздо легче затеряться в толпе в Вединге, Кройцберге или Нойкёльне, продолжил Хамид. В этих районах мигранты составляют третью часть населения, многие прибыли со Среднего Востока. А так как сейчас большая безработица на улицах всегда много людей туристы сюда не заходят во всяком случае в Нойкёльн где господствует ливанская мафия поэтому твой выбор этого места я считаю ошибкой мы уже обсуждали это Хамид сейчас полиция и службы безопасности как угорелые ищут нас и так как они нашли автобус в Темпельхофе Их самый интенсивный поиск будет в Кройцберге и Нойкёльне, где живут мигранты, а не здесь. И если мы не станем высовываться, а будем сидеть по домам, пока не нанесём удар, с нами ничего не произойдёт. Хамид что-то пробурчал в ответ и спросил: "Ты раздобыл шляпы?" Галип кивнул. "Да, вместе со всеми причёдалами. А бороды?" "О, да. Они оказались невероятно дорогие, Галиб шмыгнул носом. Неужели он тоже подхватил эту чёртову простуду? Выглядят как настоящие, продолжил он. Разных размеров. Галиб улыбнулся. Переезд в Берлин прошёл без проблем, а квартира в старой части Восточного Берлина была просто идеальной. К тому же, она располагалась в нескольких сотнях метров от Хоэншоннхаузен, бывшей тюрьмы Штази. изощрённые методы, которые Галиба весьма вдохновляли. Его учителя в Абу-Грейб посвятили его в то, как здесь работали и как здесь всё было устроено. Тюрьма была герметично отгорожена от окружающего мира и не значилась ни на одной карте. После поездки длинным кружным путём в закрытых машинах заключённые пребывали, не зная, куда их привезли, и после этого служба безопасности могла осуществлять свой беспощадный террор и контроль так же, как это происходило в иракской тюрьме, известной Галибу. Заключённые могли спать только лёжа на спине, положив руки поверх одеяла. Окна были непрозрачные, а днём они могли только ходить или стоять в камерах, ожидая допроса. причём допросы могли продолжаться 5 минут или 5 часов это никогда не было известно и наконец чтобы завершить картину ада на земле многих политических заключённых отдавали за выкуп на запад но только после проверки зубов во время которой мощный рентгеновский аппарат спрятанный за упором для головы облучал мозг освобождаемых когда галип выглядывал из кухонного окна то всегда поворачивался в сторону тюрьмы он мог стоять так часами время осуществить их планы пока не пришло но в тот день когда это произойдёт берлин и германия сполна расчитаются за грехи своих отцов какая ирония Этим утром Галиб в интернете впервые увидел репортаж каталонского телевидения об утонувшем Ясере Шахаде, тело которого было выброшено на берег в Ая Набе. Галиб хмыкнул. Но откуда он мог знать, что этого казалось бы закаленного человека охватит паника, как только он окажется в воде? Что идиот будет просить о помощи и хвататься за него, как беспомощный ребенок? Если бы Галип не потянул его с собой под воду, они утонули бы оба. Галип покачал головой. Хорошо, что у него есть Хамид, который успел доказать, что и один справится с возложенной на него задачей. Всю подготовительную работу он выполнил Образцова. Да, это был правильный выбор. В гостиной раздались возбуждённые крики. Галип удивился. Шум стал громче, когда он появился в дверях. Прямо перед ним с яростным лицом стоял один из лучших людей Хамида, за ним группа, которая явно его поддерживала. Мы не хотим предстать перед создателем в одежде, которую он нам принёс, сказал мужчина, указывая на Хамида. Что это значит, Али? спокойно спросил Галип. А если не будет другой одежды? Когда мы откажемся участвовать в этом? Откажитесь? Но мы же джихадисты Али. Священные войны не могут отказаться от правого дела. То, что вы нам предлагаете, в себе тататство. Мы все так считаем. Это харам. Галип медленно повернул голову и посмотрел на остальных. Вы согласны, Сали? Вы хотите отказаться от великой миссии? Несколько человек приготовились кивнуть, но замешкались. Это Галип видел хорошо. Я снова спрашиваю: кто поддерживает Али? Абсолютно никакой реакции, хотя Галип понимал, что у них на уме. А что скажешь ты, Хамид? Ты знаешь, что я скажу. План построен на этом, так что Али придётся делать то же самое, что и всем. Я не буду этого делать, Али кивнул другим, призывая их присоединиться к нему. Мне очень жаль, Али, сказал Галип, вынул из кармана пистолет и приставил к его голове. Ты один такой. Поэтому ты нам не нужен. Я сожалею. Две женщины, стоявшие позади, бросились в стороны с криком: "Не стреляй!" Галип выстрелил. И Али как мешок рухнул на землю. Кровь потекла по полу, и люди попятились. Только Хуан Агуайдер в коляске не мог двигаться. Но когда кровь дошла до колёс, лицо его стало мертвенно бледным. Из соседней комнаты, в которой находились заложницы Галиба, прикованные к кроватям, донеслись рыдания. Только Хамид стоял как соляной столб там же, где и был в самом начале. Путь на небеса открыт для Али. Он заколебался, но я оказал ему милость. Врата Джанны распахнулись для него. Он истинный сын своей веры, сказал Галип. Он был одним из лучших, Галип, крикнула Жасмин, одна из двух новообращённых в ислам женщин. И на её долю выпало смыть кровь и прибрать в комнате. Галип спрятал пистолет во внутренний карман и повернулся ко всем спиной. Теперь в группе осталось лишь 10 человек вместе с ним. Но и этого вполне достаточно, чтобы нанести удар.